Глава двадцать Варвара не хотела слушать подругу. Она боялась. Очень боялась, что ее страшное разочарование в любви повторится. Еще на первом курсе она безоглядно влюбилась в старшекурсника. Летала на крыльях эмоций, не сводила глаз с предмета своего обожания и однажды отдалась ему на скрипучей койке общежития. Ошибку девушка поняла уже на следующее утро. Зевающий парень выставил ее прочь, заявив «Это было не дурно, детка, но у меня дела». А в обед она столкнулась с его делами в ближайшем кафе, куда зашла с подругами. «О, Дима с новой красоткой!» — сказала одна. «Где он находит таких однояйцевых?» — хмыкнула другая. И ни одна не заметила, как больно и страшно стала Варе. Тогда ее спасла улыбка, намертво приросшая к лицу. А потом она вцепилась в учебу и все отношения с противоположным полом сводила к деловым или дружеским. Ни один парень не мог похвастаться тем, что похитил у Варвары хотя бы поцелуй. При этом она оставалась веселой и общительной девушкой, буквально запрещая себя прятаться в углу или скромничать. Вот и дирана она пыталась сделать другом а он упорно подбирался ближе. Дарил улыбки, делал комплименты, приносил шоколад и местные ягодные сладости. Держал неуклюжий рулон с чертежами оранжереи, толково подсказывал, когда Варя терялась в местных реалиях, и не лез под руку, когда она с головой погружалась в работу. Идеальный... друг? Только разве у друзей бывают такие пронзительные и нежные взгляды? Разве от аромата друзей кружится голова? Разве при звуке голоса друга замирает сердце? С каждым днем молодой дракон становился все ближе. Он не делал пошлых намеков, не раздевал ее взглядом. С ним было легко и приятно общаться. Пить чай под навесом рядом со стройкой, гулять по дорожкам обширного парка, чтобы размять ноги после корпения над бумагами. Он оказывал Варе мелкие знаки внимания, ничего не требуя взамен. А она вдруг сама подавалась ему навстречу. Смеялась, угощала прихваченными бутербродами или свежесваренным кофе. Его камзол, наброшенный на узкие девичьи плечи, так вкусно пах. Его светлые, почти белые волосы, невесомо скользившие по ее щеке, когда он наклонялся вместе с ней над столом, вызывали у девушки мучительную дрожь. Подсунутая вовремя ручка или спасенная от падения чернильница – мелочи, из которых складывалось ежедневное общение, постепенно становились интимными. Так подружески или все же нет? После разговора с Рэми Варвара не могла уснуть. Уж сама себе она могла признаться, что ей нравится светловолосый дракон. Нравится как мужчина. Осознание этого не давало ей лежать в постели, несмотря на длинный непростой день. Покрутившись на слишком жарких простынях, девушка встала, накинула поверх пижамы длинный тонкий плащ с капюшоном, и жесть от ночной свежести вышла в парк. Среди растений ей всегда легче думалось. Виляющая дорожка вывела Варвару к небольшой беседке. Прозмыслив, девушка вошла в нее и остановилась, заметив силуэт мужчины. «Прошу вас, не убегайте, Варвара!» Знакомый голос задержал ее на пороге. «Вам не спится?» «Да», — ответила девушка и закусила губу в волнении. «Мне тоже. Хотите, прогуляемся вместе? Или выпьем по чашке какао?» Варя зябко поежилась и поняла, что ей просто до смерти хочется какао. «Давайте выпьем», — вздохнула она, присаживаясь на деревянную скамейку. Дракон движением руки зажег под потолком неяркий светлячок, и стало видно, что на столе стоит термос с напитком, две кружки, корзинка сладостей и крохотный букетик в миниатюрной вазочке. «Вы кого-то ждали?» удивилась варвара может быть я помешала нет нет воскликнул лорд диран я ждал вас варя позвольте поухаживать за вами с этими словами молодой мужчина быстро разлил напиток по кружкам придвинул к девушке корзинку и уставился на нее своими невозможными темными глазами но как вы могли узнать что я выйду в парк В голосе Варвары появились подозрительные нотки. «Я просто ждал и надеялся», — ответил дракон, блеснув в полумраке улыбкой. Постепенно светлячок погас. Стали видны яркие звезды, и пару окружила ночь, пропитанная ароматом какао. Волшебный момент. Варя боялась задавать вопросы, чтобы не спугнуть невероятное чувство счастья. А Диран вдруг мягко взял ее за руку и начал говорить. «Ваша матушка недавно расспрашивала моего деда, есть ли какие-то особенности в ухаживании дракона». «Есть. Иногда вторая сущность выбирает себе пару и требует завоевать избранницу». «Украсть?» – почему-то шепотом спросила Варвара чувствуя, как неистово бьется ее сердце. — Нет, — так же тихо ответил мужчина. — Завоевать, покорить ее сердце, сделать второй половинкой. — И дракону все равно, какой раз его избранница, — затаив дыхание, уточнила девушка. Она уже слышала шепотки о том, что Алла Николаевна отказала двум драконам. Кое-кто даже назвал ее глупой. Разве можно предпочесть дракону какого-то мастера-ювелира? Но Варя видела, что мама счастлива и радовалась за нее. Девушке было сложно представить даже помолодевшую маму рядом с суровым ректором или седовласым лордом Арролом. Человек и дракон слишком разные. Если его суть зовет девушку, то все равно... — подтвердил Диран. — А как узнать, что выбор сделан второй ипостасью? — дрожащим голосом спросила Варя. — Дракон зовет свою единственную, и если она откликается на зов, значит, готова принять его крылья, сокровищницу и судьбу. «Зов — Зов? Девушка поежилась, а мужчина одним гибким движением опустился перед ней на колено. — Я звал тебя, Варвара, и ты пришла. — Не, мне просто не спалось. Девушка попыталась вырвать кисти с крепкой ладони дракона. — Ты пришла на мой зов, — упрямо сказал Диран, не сдвинувшись даже на миллиметр. — Мой дракон никогда не выпустит свою добычу. — Ты собираешься меня заставить? В голосе и зазвучала сталь. Варя моментально растеряла смущение и робость, выпрямилась и постаралась заглянуть в глаза мужчине, который вдруг начал пугать ее. «Нет», — мотнул он головой, отвергая дурные предположения. «Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой». «Женой?» Варвара вновь закусила губу, вспоминая истории из Средневековья о невестах-девственницах, и тут же вскочила. «Простите, лорд Диран, но я не могу стать вашей женой!» Выпалив это, девушка пулей вылетела из беседки и убежала в общежитие. Добралась до комнаты, рухнула на кровать и зарыдала. Вот так глупо она не может ответить взаимностью мужчине, который ей нравится потому что в этом мире невеста – невинный цветок, а не падшая женщина. Дракон остался в беседке один и с трудом удержался, чтобы не разнести довольно хрупкое, по его мнению, сооружение. Сделав усилие, Диран сдержал гнев, вышел из беседки и сменил ипостась. Хотелось трубить и рычать, но студенты и преподаватели не виноваты в том, что ему отказали. Взлетев, серебряный дракон помчался к горам, едва виднеющимся на горизонте, и уже там дал волю своей боли и гневу. Когда он заложил особенно крутой вираж и скользнул брюхом по тихому горному озеру, из облаков вынырнул еще один серебряный и медленно опустился на берег, меняя облик. Диран неохотно приземлился на берег и тоже сменил ипостась. «Дед!» «Ты меня искал?» «Искал?» Лорд Орол пристально осмотрел внука и, убедившись, что он цел, снова принял небрежно скучающий вид. «Что погнало тебя сюда в ночь?» «Неважно». Диран не желал ни с кем делиться своей болью. Любимая женщина, избранница второй ипостаси, отказала ему. «Думаю, важно». Качнул головой дед. «Или дочь мастера-библиотекаря не из-за тебя плачет в своей комнате?» «Варя плачет!» Диран собрался взлететь с места, но Арол остановил его. «Погоди! Девушкам иногда нужно поплакать. Что она тебе сказала?» «Что не может быть моей женой!» Понуро признался внук. «Вот как!» А ты говорил с ее матерью? Салой Николаевной? Нет. Зачем? Избранная должна решать сама. Сама-то сама, но твоя Варвара живет у нас всего ничего. Может, ее что-то пугает, или она хранит тайну? Поговори с мастером, она подскажет, в чем беда, или сама поговорит с дочерью. Диран задумался потом медленно кивнул. «Спасибо, дед. Поговорю. Сегодня же». «Удачи, внук!» Седой дракон сменил ипостась и крылатым ящером забежал в озеро. Вода была ледяной, но бодрила, разгоняя кровь. Вот женить бы этого оболтуса поскорее, и можно самому присмотреть симпатичную драконечку из молодняка. Чем Аррамина Ротер плоха? Родовита... Богата, хороша собой и не глупа.